«Она играла в азартные игры», — с затаённым ужасом в голосе пояснила Маграт. «Причём с мужчинами». «Да какой там азарт?» — огрызнулась нянюшка Яг. «Я вообще не азартный игрок. Да и картёжники они никудышные. Я, можно сказать, без конца выигрывала». «Однако деньги всё ж проиграла», — заметила матушка Ветровоск. Нянюшка Яг снова потупилась и что-то невнятно пробормотала. «Ась?» — переспросила матушка. «Без конца выигрывала, — говорю, — отозвалась нянюшка. А под конец подумала, — ба, ведь мы можем сорвать неплохой куш. Ну, там, чтобы не слишком отказывать себя в городе. К тому же мне всегда везло в дуркера». «И ты начала поднимать ставки», — кивнула матушка. «Как ты догадалась?» «Дурное предчувствие», — устало ответила матушка-ветровоск. «И, само собой, тут всем, кроме тебя, вдруг стало необыкновенно вести, я права?» Поперло просто невероятно. — понурилась нянюшка Як. — Хм... — Но ведь все равно никакой это не азарт, — заявила нянюшка. — Я ведь и понятия не имела, что это азартная игра. Когда я села за стол, они и карт сдать толком не могли. А обыграть таких противников — это никакой не азарт, а самый обычный здравый смысл. В том кошельке было почти 14 долларов, — сообщила Магрот, не считая заграничных денег. — Хм... Матушка-ветровозку селась на койку и забарабанила пальцами по деревянной отделке. Взгляд ее стал отсутствующим. У них в овцепиках люди были дружелюбны и честны настолько, что даже попади им профессиональный шулер, они, скорее всего, спокойные и открыто поймали бы его за руку, не спрашивая, как он там называется. Да и выражение «карточный шулер» до их мест никогда не доходило. Но человеческая природа повсюду одинаковая. «Надеюсь, ты не очень расстроилась, а, Эсме? с тревогой спросила нянюшка. «Хм... А помело новое я куплю сразу, как вернусь домой». «Что?» Проиграв все деньги, она поставила на кон свое помело, торжествующе произнесла Магрот. «А у нас вообще осталось хоть сколько-нибудь денег?» — поинтересовалась матушка. Тщательная проверка многочисленных карманов и панталон — Принесла 47 семь пенсов. «Хорошо», — хмыкнула матушка. Она сгребла монетки и сунула их в карман. «Этого должно хватить. По крайней мере, для начала». «Ну, где эти типы?» «Что ты собралась делать?» В ужасе осведомилась Маград. «Играть в карты», — ответила матушка. «Но так нельзя. Ты не имеешь права», — воскликнула Маград, сразу узнавшая блеск в матушкиных глазах. Ты собираешься обыграть их с помощью ведьмовства, но это запрещено. Нельзя влиять на законы вероятности. Это нечестно. Корабль был практически целым плавучим городом, и поскольку теплый вечерний воздух все же дарил кое-какую прохладу, практически никому не хотелось сидеть в помещении. На палубе между штабелями груза грубками прогуливались гномы, тролли и люди. Матушка протиснулась между ними и направилась в салон, почти такой же длинный, как и сам корабль. Из салона доносились звуки шумного веселья. Подобные корабли были самым быстрым и самым доступным средством передвижения на дальние расстояния. Как выразилась бы матушка, здесь можно было встретить самое разное отребье – а на корабли, идущие вниз по течению накануне сытого вторника, всегда набивались определенные любители поживиться за чужой счет. Матушка-ветровоск вошла в салон. Со стороны могло бы показаться, что его входная дверь обладает совершенно волшебными свойствами. Матушка-ветровоск подходила к ней своим обычным шагом. Но стоило ей миновать дверную арку, как она внезапно превратилась в согбенную едва ковыляющую старушку, являющую собой зрелище, которое тронуло бы самое черствое сердце. Доковыляв до стойки, матушка остановилась. На стене за стойкой висело такое огромное зеркало, какого матушке в жизни видеть не приходилось. Она некоторое время смотрелась в него, но с виду зеркало выглядело достаточно безопасным. Что ж, придется рискнуть. Она еще немного сгорбилась и обратилась к человеку за стойкой. «Икс Казуму Армусью!» — окликнула она. В нянюшке Як было нечто такое, что легко передавалось окружающим. Человек за стойкой бросил на нее равнодушный взгляд и продолжил полировать стакан. «Чего надо, старая?» — спросил он. В свидетельствующих о полном старческом маразме глазах матушки Ветровоск мелькнула едва заметная искорка. «О, так ты меня понимаешь?» — удивилась она. — Да у нас тут кого только не бывает, — пожал плечами человек. — В таком случае не будешь ли ты так любезен одолжить мне колоду этих... Э, как их... Ах да, кажется, они картами зовутся, — проскрипела матушка-ветровоск. — Никак собираешься в гроб сыграть, — сострил человек за стойкой. В глазах матушки снова мелькнул ледяной огонек. Однако она сдержалась и спокойно ответила... — Да нет, просто пару сиянцев разложить. Хочу попробовать понять, в чем суть. Человек нырнул под стойку, вынырнул и швырнул ей засаленную колоду. Матушка-ветровоск рассыпалась в благодарностях и заковыляла к стоящему в сторонке, покрытому пятнами от стакана в столику, в беспорядке рассыпала на нем карты и уставилась на них». Буквально через несколько минут ее плеча мягко коснулась чья-то рука. Подняв голову, матушка увидела над собой приветливое, открытое лицо человека, которому кто угодно с радостью и без каких-либо вопросов дал бы в долг. Когда незнакомец заговорил, во рту у него блеснул золотой зуб. «Прошу прощения, матушка», — сказал он, — «но у меня и моих друзей...» Он указал еще на несколько гостеприимных лиц за соседним столом. Было бы гораздо спокойнее на сердце, если бы ты присоединилась к нам. Женщине опасно путешествовать одной. Матушка-ветровоз мило улыбнулась ему, а потом неопределенно махнула в сторону своих карт. Никак не могу запомнить, циферки старше картинок или младше, пожаловалась она. Скоро, видать, собственную голову где-нибудь забуду. Все рассмеялись. Матушка прошаркала к соседнему столу и уселась на свободное место, расположенное так, что зеркало оказалось прямо у нее за спиной. Она улыбнулась про себя, после чего наклонилась вперед, всем своим видом выражая готовность. — Так расскажите же мне, — сказала она, — как играют-то в эти самые «карты»? Ведьмы очень тонко чувствуют сказки. Они чувствуют их так же, как человек, купающийся в крошечном пруду, чувствует присутствие там форели. Если знаешь, как устроены сказки, можно считать дело в шляпе, или, как говорят гномы, в каске. Например, если за один стол с тремя опытными шулерами усаживается явный простофиля, и да еще спрашивает, как вы играете в эту игру, Кого-то определенно будут трясти до тех пор, пока у него все зубы не выпадут.